Глава 14. Хонинов сидел в машине, глядя на своих товарищей. «Он что темнит», темнит", убежденно сказал Сергей. "Думаешь, он все таки нас вычислил?" спросил Маслаков. "Во всяком случае, он темнит", уверенно сказал Хонинов, «Ведет себя как-то странно. Хотя с другой стороны, не понятно, зачем он написал эти записки. Если он считает, что мы из милиции, то тогда почему не говорит нам все услуг? Если доверяет нам, тогда почему он себя так странно ведет? А если он боится не нас, а своих компаньонов, предложил Сувалов. Молодец, Никита, одобрительно сказал Аракелов. Как раз такое и может быть. Посмотрим, уклонился от заключения Хонина. В первой бумаге он приказал находиться в центре города и ждать его звонка. Во второй иметь оружие и быть готовым задержать всех, кто выйдет с ним из здания. Из какого здания и куда выйдет, и кто с ним будет, он ничего не написал откуда у него второй мобильный телефон, напомнил Соколов. Мы ведь считали, что у него всего один телефон. Это так гоздил считал кинул Хонинов. Теперь уже поздно подключаться к моему телефону. Посмотрим, чем хочет разговор счастливчика с кротом». Когда Коротков вошел в комнату, официант менял очередное блюдо с черными оливками. Счастливчик неторопливо жевал оливки, глядя перед собой. Увидев вошедшего крота, он махнул им рукой, но не стал подниматься. Коротков прошел к столу, тяжело опустился на свободный стул. Ровно шесть часов, напомнил он счастливчику. Правильно, согласился тот. Сегодня мы идем на дело, крот. Наконец-то крот. Надеюсь, ты все подготовил и продумал? За нас все продумали, кинул счастливчик, беспешно сплёвывая косточку. Где и когда, делает деловито спросил крот. Сегодня. Сегодня ночью. Может, теперь ты расскажешь наконец, где находится этот магазин изерпериус, спросил крот. Конечно, только не здесь, показал на стены комнаты счастливчик. Вдруг нас здесь подслушивает. Его напарник заставил себя улыбнуться. Ты стал очень подозрительным он. А вот ты напрасно всем доверяешь, парировал Счастличек, сплёвывая очередную косточку. Куда-нибудь поедем, предложил Крот. Нет, если ты не хочешь, не стоит, равнодушно сказал счастливчик. В коридоре стоят мои люди, пояснил Крот. Здесь все безопасно, ты можешь говорить. Сегодня ночью мы возьмем ювелирный магазин Карера. Он находится на Тверской, где — изумленно спросил коротков: На Тверской, рядом с Думой? Опять шутишь, нервно спросил Крот. — Там же столько ментов, что из них можно вполне составить один штрафной батальон, Наколоть шел. Вечно ты мне не веришь, лениво заметил счастливчик. — Я тебе говорю, что сегодня ночью. Гвоздью, уже покинувший казино, сидел в машине, слушай каждое слово этого интересного для него разговора. Когда шестивчик назол магазин, он радостно переглянулся со своими офицерами. Теперь им не выкрутится, радостно сказал подполковник. Коротков смотрел на Петра, привожущего оливки счастливчика и ничего не понимал. Что ты задумал, спросил он. Как мы ограбим этот магазин, туда же нельзя даже подъехать. Я знаю, где он находится, но рядом всегда полно ментов. Я же не предлагаю тебе врать магазин штурмом, улыбнулся Счастливчик. Тогда поясни, нервно спросил Крот. Над ювелирным магазином Карьера находится кафе Космос, я проверял. Можно спокойно разобрать перекрытие и проникнуть внутрь магазина, а что сейфы — это уже мое дело. Ты ведь знаешь, как я умею скрывать их. А почему ты уверен, что там полно товара? Они сегодня получили новую партию драгоценностей и письменных Сегодня там ценности ровно на 10 миллионов. Но как мы попадем в кафе, разозлился укрод? Поэтому я и вызвал тебя в 6:00 вечера. Обычно кафе закрывается в 8:00, но там остаются служащие, чтобы все привести в порядок. И только после этого они уходят. В самом кафе нет охраны. Поздно вечером, когда все уходят, там остается два-три человека: две женщины и один мужчина. Вам нужно поехать сейчас туда и дождаться его закрытия. Перед самым закрытием, когда там никого не останется, вы свяжете обслуживающий персонал. Только свяжете, стрелять их в любом случае не нужно. Милицию не интересует, что происходит в кафе. Главное, чтобы все было тихо и спокойно. Вы сами закрываете кафе и следите за тем, чтобы там не осталось посторонних. А потом спокойно разберете перекрытие между кафе и ювелирным магазином. Ровно в часа ночи я приду туда под видом дежурного охранника. Вы меня впустите, и я спокойно открою все сейфы. Нравится тебе такой план? Коротков задумался, потом нерешительно спросил. Откуда известно, что в кафе останутся только трое? Я уже все проверял и не раз. А магазин прямо под кафе? Да. Причем в магазине, когда он работает, есть охрана, а в кафе ее нет. С в магазине вы ничего не сделаете. достаточно громко крикнуть или выстрелить, и через минут там будет милиция, а может быть и раньше. Поэтому в магазин мы магазин выводим через кафе. Никто ведь не думает, что мы можем спрятаться в кафе и взять магазин ночью. Милиции, которая будет патрулироваться наружу, важно, чтобы на улице был видимый порядок. А мы в это время будем внутри здания. Их ведь не касается, что происходит внутри. А узнать об этом они в любом случае не смогут. Здорово, восхищенно сказал Крот. Я там бывал сто раз, но никогда не думал поднять голову и посмотреть, где находится кафе. Там еще магазин, но он закроется еще раньше, улыбнулся счастливчик. Когда нам нужно быть в кафе, ступился Крот. Через полтора часа, посмотрел на свои часы, счастливчик, и постарайтесь все сделать чисто. Сколько человек ты возьмешь с собой на дело? Да их или троих, подумал сказал Крот, самых надежных. — Это правильно. Главное, чтобы в кафе все прошло тихо. Не волнуйся со значением, сказал Крот. Мы будем сидеть до самого закрытия, а потом покажем им наши стволы. Я думаю, они согласятся с такими аргументами. Хорошо, согласился счастливчик, Но главное это фактор времени. Вы должны начать только тогда, когда убедитесь, что кроме вас, в кафе больше никого нет. Никаких неожиданностей. Это уже наше дело, улыбнулся Коротков. А ты сумеешь скрыть их сейфы? Счастливчик, потянувший руку за очередной оливкой, повернулся и иронически посмотрел на задавшего вопрос вора. Тот смутился. А как ты думаешь, спросил Счастливчик? Ладно, Поняв, что задал глупый вопрос, примирительно сказал коротково. Твою квалификацию я знаю. Ладно, рискнем. Если от отсадки, завтра же уедем из Москвы, Месяца на три. Как ты думаешь? Это твое дело, равнодушно сказал Счастливчик. Коротков скочил, посмотрел на часы. А почему ты думаешь, что на тебя не обратят внимания в три часа ночи, спросил он. Я постараюсь сделать так, чтобы не бросаться им в глаза, пояснил счастливчик. И потом там все равно должен появиться очередной охранник. Понятно, протянул Коротков, уже направляясь к дверям. Крот позвал его улыбающийся счастливчик. Что? остановился тот, оглядываясь. Почему ты не спрашиваешь, зачем мне нужны были шестерки Пирожкова? спросил счастливчик. Коротков замер, беззвучно выругался и все таки покорно спросил: "Зачем тебе нужны были шестерки Пирожкова?" чтобы прикрыть наш отход в случае необходимости. Я не хотел рисковать твоими людьми, которые могли расколоться на допросах, очень серьезно сказал счастливчик. Крот Кротпистонов взглянул на него, но ничего больше не сказал, вышел из комнаты. Счастливчик посмотрел ему вслед и безмятежно улыбнулся. Сидевший в своей машине гвоздьё покачал головой. Посмотри, что он придумал гнида, восхищенно усмехнул подполковник. Я ему стою встречу в кафе. Пусть только попробует что-нибудь сделать. Быстро всех наших сотрудников кафе Космос приказал он офицеру, сидевшему рядом с ним. Передайте Умур, что мы знаем, где они планируют совершить ограбление. Будем брать их с паричным», — победоносно заявил подполковник. Через 10 минут о готовящейся операции доложили полковнику Горохову. Он хочет ограбить ювелирный магазин на Тверской, позвонил к нему сам Гвоздев. Странно, удивился полковник. Это ведь очень большой риск. Он же король Медвежатников нервно напомнил Гвоздеву, хочет покуражиться сукин сын, показать нам, какой он герой, бросить нам вызов. Он обычно бывает более осторожен, заметил Горохов. Вы же объявили своим людям, чтобы они подтягивались к этому кафе. У нас мало времени, подполковник. Я собрал всех своих людей, доложил Гвоздеву, и смора приставили подкрепление. Думаю, что после сегодняшней ночи вор поменяет свою кличку, он больше не будет счастливчиком». Хотелось бы согласился полковник в любом случае, там будет сегодня ночью очень жарко, смотрите, не ошибитесь. От такого типа, как счастливчик, можно ждать чего угодно. Я вызову туда и ваших ребят, решительно сказал гостю. Они говорили с ним, спросил полковник. Да, и он приказал им ждать его в районе Кутузовского проспекта, примерно где-нибудь в той стороне. Даже дал телефон о существовании которого мы не знали и предложил задержать всех, кто вместе с ним выйдет из здания. Он сказал задержать, уточнил Горохов. Он написал задержать, пояснил Гостев. «Черт возьми, не выдержал полковник. Может, он действительно раскрыл наших ребят? У меня был знакомый полковник Леонова, который всегда говорил, что преступников задерживают а бабочек ловят, объясняя разницу в терминах. Он как раз вёл дело счастливчика. Вы думаете, он их раскрыл? Не знаю, но слово задержать мне не нравится. Знаете, что подполковник? Не нужно вызывать ребят на Тверскую. Пусть будут там, где им указал быть счастливчик. Вы меня поняли? Но мы уже знаем, где он готовит нападение, упрямо сказал Гвоздьёв. И все равно, торопиться не стоит. Пусть они ждут его звонка. Может, он знает то, чего еще не знаем мы. Хорошо, немного раздражённо сказал Гвоздьёв и отключился. Горохов подумал немного и вызвал своего секретаря. Найдите капитана Хонинова и соедините меня с ним. Очень срочно.